Глава сорок пятая Ранним утром Ромеш возвратился из Аллахабада в Гаджипур. Путников на дороге попадалось мало. Придорожные деревья замерли, будто коченев от зимнего холода в своем легком лиственном наряде. Над пригородами, как нахохлившийся спящий лебедь, застыла белоснежная пелена непроницаемого тумана. Все время, пока Ромеш ехал по этой безлюдной дороге, плотно завернувшись в теплое пальто, сердце его учащенно билось. Остановив экипаж около бунгало, он соскочил на землю. Он думал, что Комола слышала шум подъехавшего экипажа и, наверное, уже вышла на веранду. В Аллахабаде Ромеш купил дорогое ожерелье, которое хотел сам надеть на шею Комоли, и сейчас вынул футляр из глубокого кармана своего пальто. Подойдя к самому дому, он увидел, что Бишон безмятежно спит на террасе, а двери дома заперты. На лице Ромеша отразилось разочарование. «Бишон!» — позвал он довольно громко, в надежде, что разбудит кое-кого и внутри дома. Ромеша задел, что ему приходилось ждать пробуждения так долго, ведь он сам почти всю ночь не мог заснуть. нет второго, ни от третьего оклика Бишон не проснулся, так что в конце концов его пришлось растолкать. «Госпожа дома?» — спросил Ромеш, бессмысленно глядящего на него сторожа. Сначала Бишон словно не понимал, что ему говорят, а затем вдруг очнулся. «Да, да, она в доме», — сказал он, засыпая. От толчка Ромеша дверь распахнулась. Он вошел, обыскал все комнаты, нигде никого не было. «Камола!» — громко позвал он, никакого ответа. Он осмотрел весь сад. Дошел до дерева ним, побывал в кухне, в комнатах слуг и в конюшне, но Камала нигде не нашел. Тем временем взошло солнце, загалдели вороны. Неся кувшины, на голове показались группы девушек, они спешили за водой к каменному бассейну около бунгла. С противоположной стороны дороги доносилось разноголосое пение женщин, растирающих зерно во дворах своих хижин. Ромяш вернулся в бунгло и увидел, что Бишон по-прежнему спит глубоким сном. Тогда он наклонился и принялся отрести его изо всех сил. Тут только он почувствовал, что от слуги пахнет пальмовым вином. От непрестанных, яростных толчков Бишон, наконец, кое-как пришел в себя и с трудом поднялся. — Где госпожа? — повторил свой вопрос Ромеш. — А разве она не дома? — пробормотал Бишон. — Про какой дом ты говоришь? — Но вчера-то она сюда пришла а потом куда-нибудь уходила. разину фрот Бишон продолжал бессмысленно смотреть на Ромеша. В это время явился Умеш в новом тхоте с покрасневшими глазами, размахивая рубашкой. Ромеш обратился к нему. — Где мать, Умеш? — Она здесь, со вчерашнего вечера, — был ответ. — А ты где был? — Вчера вечером она тослала меня в дом, ситху-бабу, на праздник. В это время извозчик напомнил Ромешу, что он еще не расплатился. Тогда на этом же экипаже Ромеш тотчас отправился в дом дяди. Войдя, он заметил, что в доме царит страшный переполох. Ромеш подумал, не заболела ли комола но затем узнал, что вчера, вскоре после сумерек, у Уми неожиданно громко стала плакать, личико ее посинело. Ручки и ножки похолодели, и это всех страшно перепугало. Дом был поднят на ноги, всю ночь никто не ложился спать. рамеш подумал, что из-за болезни Уми вчера вернулся сюда и Камола. Он обратился к Бипину. Камола, наверное, очень тревожится о девочке. Бипин точно не знал, приехала вчера Камола или нет, и на вопрос Ромеша неопределенно ответил. Да, ведь она очень любит Уми, что и говорить. Но доктор утверждает, что опасаться нечего. Как бы то ни было. Из-за всех этих препятствий радостное волнение и мечты покинули Умеша. Ему казалось, что сам Рок препятствует их встрече. В это время из бунгало пришел умеш Он имел доступ на женскую половину дома, так как сумел завоевать симпатию Шойлоджи. Увидев входящего в комнату мальчика и боясь, как бы он не разбудил Умей, Шойлоджи вышла с ним за дверь. «Где мать госпожа?» — спросил он ее. «Как где?» «Ты же вчера вместе с ней остался в бунгало», — удивленно ответила Шойла. «Поздно вечером. Я собиралась послать к ней нашу Лочминию, но из-за болезни Малжишки не смогла отпустить ее». Улыбка сбежала с лица у Меши. «Я не нашел ее в том доме», — проговорил он. «Что ты говоришь?» — воскликнула с тревогой Шойла. «А где ж ты был этой ночью?» «Мать не позволила мне остаться. Как только она пришла в бунгало, сразу отослала меня к Ситху-бабу». — Смотреть представление? Я вижу, ты очень послушен. — А где был Вишон? — Вишон ничего не может рассказать. Вчера он выпил чересчур много. — Беги! Скорее зови хозяина. Едва Бипин вошел, Шойлот же кинулась к нему. — Ты знаешь, какое несчастье случилось? Бипин побледнел. — не а что такое? — взволнованно спросил он. — Камола вчера вечером ушла к себе в бунгало, а сегодня ее не нашли там. — Разве она не вернулась сюда вчера вечером? «Конечно нет. Я хотела за ней послать, когда Уми заболела, да некого было. Ромеш-бабу приехал? Да, не найдя ее в бунгало, он решил, что она, наверное, здесь, и поэтому щад пришел к нам. Немедленно отправляйся на розыске вместе с ним. Уми спит, ей сейчас совсем уже хорошо». В экипаже Ромеша молодые люди возвратились в бунгало. После долгих поисков и расспросов им удалось, наконец, выяснить следующее – Вчера вечером Комола ушла одна к Гангу. Бишон вызывался проводить ее, но она отказалась, дала ему рупию и вернула домой. Он сел сторожить у садовой калитки. Тут перед ним оказался продавец пальмового вина с кувшином, наполненным свежим пенищем с напитком. Что происходило на свете после этого, Бишону было уже не вполне ясно. Он мог указать лишь тропинку, по которой Комола ушла к Гангу. румеш Бипин и Умеша отправились в поисках Камолы по этой тропинке, бежавшей среди полей, еще покрытых утренней росой. Умеш, как хищный зверь, у которого похитили детеныша, бросал по сторонам тревожные и пристальные взгляды. Выйдя на песчаную отмель, все трое сразу остановились. Здесь никого не было. Засверкала в лучах восходящего солнца серая галька. Никого. — Мать! Где ты? Мать! — отчаянно крикнул умеш Но лишь эхо откликнулось ему с далекого противоположного берега, и все. Продолжая розыски, Умеж вдруг заметил вдали отмели что-то белое. Подбежав, он увидел у самой воды завернутую в платок связку ключей с криком «Что это у тебя?» К нему бросился Ромеш и узнал ключи комолы. Там, где они лежали, был небольшой песчаный нанос. На чистом песке... Остались глубокие следы маленьких ног. Они обрывались у самой реки. Зоркий глаз Умеша заметил какой-то предмет, сверкавший в неглубокой воде. Он тотчас достал его, и все увидели маленькую золотую брошь с эмалью. Это был подарок Ромеша. Все следы вели в ганг. Умеш не в силах сдержаться с криком «Мать! О, мать!» бросился в воду. В этом месте было мелко. Он, как безумный, барахтался в воде, царапая дно руками, пока не замутил всю воду. Румеш стоял в оцепенении. — Что ты делаешь, умеш? — крикнул Бипин. «Вылезай — Вылезай. Но умеш снова, погружаясь головой в воду, кричал. — Я не уйду, не уйду отсюда. Мать-то не могла покинуть меня. Бипин перепугался. Но умеш плавал, как рыба, ему было очень трудно утонуть самому. Долго он барахтался в воде, наконец обессиленный упал на берегу принялся кататься по песку с громким плачем. — Пойдемте, Ромеш-бабу, — произнес Бипин, тронув за плечо неподвижно стоявшего Ромеша. — Здесь оставаться бесполезно. Надо сообщить полиции, чтобы начали поиски. В доме Шойлоджи в этот день не ели и не ложились спать. Плач раздавался по всему дому. Рыбаки на лодке обшарили сетью реку далеко вокруг. Полиция начала розыски со станции были получены достоверные сведения что ни одна женщина бенгалка по описанию похожая на комолу вчера на поезд не садилась в этот же день к вечеру приехал чоккроборти когда он внимательно выслушал рассказы о поведении комолы за последние несколько дней у него не оставалось сомнений комола бросилась в ганг поэтому и уми вчера ночью заплакала и вела себя так странно — заметила Лочмини. — Надо было отогнать от ребенка злых духов. В груди Ромеша все будто окаменело. У него даже не было слез. Камола пришла ко мне из Ганга и снова исчезла в нем, как чистый цветок, принесенный во время праздника Пуджа в дар Гангу. Думал он. Когда село солнце, Ромеш снова пришел на берег реки. Остановившись там, где лежала связка ключей, он еще раз взглянул на следы ног на песке, а затем, сняв башмаки и подвернув тхоти, вошел в воду, вынул из футляра купленное ожерелье и бросил его далеко на середину реки. Никто в доме дяди не заметил, когда Ромеш покинул Гаджипур.